Ворон, Бесогон. Константин вернулся через 10 минут со слегка растерянным видом и бутылкой питьевой воды. Ничего не рассказывая, он забрался в кабину и полез в бардачок. Протянув Георгию рабочий телефон, коротко произнес. «Звони Кеша. Наш клиент перешел черту. На территории морга четыре убийства, и он в главных подозреваемых». «Черт!» — воргался Воронин, принимая мобильный. Хорошо, что на лестнице темно было, и старушка вряд ли запомнила его внешность. Как чуял неприятности, когда не стал называть агентство. «Ребята из ППС говорят, что у уборщика сорвала крышу. Притащил с собой газовый пистолет, переделанный под боевой, и перестрелял половину смены прямо в морге, а затем свалил пешком в неизвестном направлении». «Алло, Кеша у нас форс-мажор», — произнес Георгий в трубку, услышав в динамике голос диспетчера. Аркадий уже приехал. Отлично. Я сейчас передам телефон Кости, он все объяснит. Пока Синю в красках описывал свой разговор со служителями порядка, Воронин успел развернуть машину и неспешно покатил прочь. Им здесь еще работать и работать, а у вас может быстро примелькаться. Руки привычно переключали передачу и крепко держали руль, а в это время в голове крутилось сразу несколько мыслей. Первое, клиент не так прост. Обычный бес никогда не заставит своего носителя пойти на убийство, разве что в целях самозащиты. А значит, заговоренный цветок василька ошибся, неверно оценил степень угрозы. Что ж, на днях придется заглянуть в личную библиотеку и освежить в памяти все, что связано с содержимыми. А вторая мысль, не покидавшая разум Георгия, — это звонок супруги. Проклятое полнолуние. Каждый раз из-за него лютые проблемы — И ведь сейчас ничего не сделать, пока он не доберется до дома. Ничего. Главное успеть до наступления темноты вернуться. «Ворон, ты чего такой напряженный? Из-за пса, что ли, переживаешь?» — поинтересовался Синев. «Да нормально все будет, не мороси. Ребята уже выехали. Через час будут на месте. Ты хоть успел опросить соседей?» С соседкой объектом, по лестничной площадке пообщался. «Этого хватило», — ответил Георгий. По всем внешним признакам это одержимый, причем слабой сущностью, скорее всего, бесом. Хорошо бы расспросить кого-нибудь из его близких. Возможно, они добавят что-то важное. Сейчас лезть к родным слишком опасно. Наконец-то полноценно включился в работу Константин. Придется задействовать все связи в органах. Четыре убийства — это серьезно. Возможно, куратор вообще отзовет задание. Ольга с Аркадием приедут. Вместе решим проворчал Георгий, обгоняя медленно плетущийся по трассе трехтонник. У самого Воронина были совершенно иные мысли насчет объекта. Слишком опасен, без экзорцизма не обойтись. А учитывая, что на руках Болотова кровь, все усложняется. — Черт! Я ж до сих пор не посмотрел, как объект выглядит! — воскликнул Синев и полез в карман за смартфоном. Чтобы не сидеть без дела, Георгий дал большой круг по району. Так, на удачу. Вдруг объект совсем ополоумил и сейчас бродит по улицам частного сектора. Все это время Костя продолжал настаивать заехать в какой-нибудь магазинчик, и Воронин все же поддался его уговорам, подрулив на парковку перед высоткой. Напарника не было довольно долго. Минут десять. Причиной задержки стали два больших пакета, заполненных продуктами, а хитрое выражение лица у Кости намекало, что он что-то разузнал. «Представляешь?» «Наш объект частенько затаривается в этом магазине», — сообщил товарищ, сгружая покупки в салон. «И последний раз знаешь, когда его видели?» «Сегодня», — предположил Георгий. «Не просто сегодня, а полтора часа назад. Ворон, это ж считай сразу после убийства. Одет в синие джинсы и темно зеленый футболку, на спине черный рюкзак». Камера смотрел, тут же подобрался Воронин. «Да кто ж мне разрешит?» — усмехнулся Костя, но тут же добавил. У них как раз в это время половина электроники сбойнула в магазине, так что без вариантов. Но кассирша сказала, что наш объект выглядел испуганным и постоянно посматривал на выход, пока расплачивался. Затем быстро сложил покупки в рюкзак и почти бегом покинул магазин. Кстати, брал в основном мясные консервы и питьевую воду. Глаза. Кассирша не обратила внимания, какие у него были глаза. Воронин почувствовал, что нащупал что-то важное. «Слушай». Она бы заметила наверняка такое. Говорит, кроме повышенного беспокойства, ничего необычного. Я спросил, не вел ли он себя странно последние дни 10 Нет, все как всегда, вежлив и молчалив. — Значит, непростой бес, — пробормотал Георгий, заводя машину. — Ворон, ты вот это завязывай, — с нажимом произнес Синев и захлопнул дверь в салон. — Если есть что сказать, так говори. — Понимаешь, у нашего объекта все признаки одержимости бесом. Потемневшие зрачки, сбоящая рядом электроника, кривляние на людях, звериное поведение. Но обычно такие одержимые не убивают. Бес ни за что не подвергнет опасности жизнь своего носителя и сам нападет только в том случае, если ему грозит смерть. Как видишь, оба варианта не подходят. — Ну и кто тогда подселился в уборщика? — поинтересовался напарник, усаживаясь на пассажирское сиденье. Кто-то способный контролировать носителя и при этом спокойно соседствовать с бесом. Например, дух умершего. — Дважды одержимый? Что-то я такого не слышал, — усмехнулся Синев. — Может, убийца сам Болотов? — А что? Вернул контроль над телом, осознал, и у него крышу сорвало напрочь. Он больше десяти дней ходил в подчинении и вдруг пересилил беса? — Нет, так не бывает. С каждым днем бес получает все больше власти над носителем. Самому без помощи избавиться от столь опасного паразита практически невозможно. — А духу? Какой резон подставляться? — Продолжал допытываться напарник. «Не знаю», — честно ответил Георгий. «Духи бывают разные. Может, ему запах одеколона не понравился или еще что. Поймаем объект, тогда и спросим». Выехав на дорогу, Воронин неспешно повел машину вдоль железной дороги. Два часа — слишком большой срок. За это время можно было уехать километров на сто в любом направлении. Было бы хорошо, если объект продолжит совершать ошибки, подобные визиту в магазин. Только это все мечты. «Позвоню нашим, опишу беглецам!» Синев полез в бардачок, за телефоном Георгия, видимо, свой у него окончательно сел. «Алло, Аркадий, слушай и запоминай!» Георгий сосредоточился на дороге, одновременно прокручивая в голове все знания, которые он почерпнул из книг, а еще больше из рассказов своих родителей. Какими еще бывают духи? Недавно умершие насильственной или внезапной смертью отпадают. Эти точно не смогут тягаться с бесом. В морге могли быть и старые неупокоенные, годами обитающие в столь мрачном месте. Эти на многое способны и обладают большой силой. Еще стихийные духи, но они редко бывают злыми, еще реже вселяются в людей. Им просто незачем это делать. Значит, привидение со стажем. Другого варианта пока что на ум не приходит. Тогда что заставило одержимого пойти на убийство? Месть? Что-то личное? Если так, то сейчас в теле Андрея Болотова остался лишь без. Он напуган и уводит своего носителя как можно дальше от места происшествия. А поскольку потусторонняя сущность не способна мыслить по-человечески, то она будет совершать ошибки. «Аркашик говорит, что полиция уже поставила оцепление», — сообщил Костя. Улица Маяковского и Льва Толстого уже полчаса как перекрыты постами. Надеюсь, наш беглец не успел просочиться». «Так, ну-ка открой карту и посмотри, где здесь можно затеряться», — приказал Георгий и сам чуть увеличил масштаб на навигаторе. еще 2-3 минуты езды, и они, выехав из частного сектора, окажутся на перекрестке, блокированном полицией. Выехать будет не проблема, а вот вернуться решено». «Слушай, здесь приличный парк имеется, и еще питомник декоративных растений, неплохое место, чтобы укрыться», — начал перечислять Костя. «Бес не пойдет туда, где чистая природа, или много воды. Они это не любят». Воронин все же остановил а авто и сам принялся за поиски. «Ищи заброшенное здание, предприятие, в идеале какой-нибудь подвал». «Я, кроме здания четвертой гимназии, ничего интересного тут не вижу», — растерянно произнес Синев. «Шесть улиц повдоль, три поперек, вот и все». «Смотри». Воронин извлек навигатор из зажима. «Если проложить маршрут от морга до железной дороги, то путь Болотова пролегает аккурат мимо магазинчика, в который ты заходил. Если продолжать двигаться дальше, то наш объект мог выбрать два направления – шагать вдоль пути и спокойно добраться до частного сектора или направиться к автобусной остановке, откуда – сесть в общественный транспорт и уехать куда угодно. Звони Аркадию, им следует сменить маршрут. Пусть вобьют в навигатор вот этот адрес». Пусть остановятся где-нибудь недалеко от депо и возьмут под наблюдение железнодорожные пути. А мы двинемся к ним навстречу. — Ты уверен? — недоверчиво спросил Костя. — Мы же сейчас ищем иголку в стоге сена. Будем отрабатывать те варианты, где у нас есть хотя бы какой-то шанс поймать одержимого. Георгий умолк. — Полтора часа, говоришь? — Проклятие. За это время даже пешком можно уйти очень далеко. — Я вообще ни черта не понимаю, — честно признался Синев. — Такое ощущение, что мы просто мечемся по району, словно слепые щенки. Георгий не стал отвечать. Он и сам понимал, что у него с напарником почти нет опыта в подобных делах. Обычно их задача состояла в том, чтобы прибыть на указанный адрес, на месте вычислить объект, а затем нейтрализовать его. Все, на что сейчас мог опираться Воронин, это знания об одержимых бесами. В случае серьезной опасности предпочитают скрыться, избегают леса, водоемы и в особенности проточную воду. — Эх, еще знать бы, что послужило триггером, подтолкнувшим объект к убийству. — Ворон, остановись-ка! — внезапно потребовал Костя. Георгий нехотя начал сбрасывать скорость. Они уже несколько минут ехали вдоль высокого забора из синего профлиста, ограждающего железнодорожные пути от посторонних, и пока Воронин не приметил ничего интересного. — Подожди, я сейчас... Синев почти на ходу выскочил из машины, перебежал дорогу, не избавляя темпа, направился к мусорным контейнерам, стоящим почти у проезжей части. Георгий, ворча поднос, поставил машину на ручной тормоз и принялся наблюдать за напарником через боковое зеркало. Все стало ясно, когда Костя остановился возле одного из контейнеров и полез в карман. Достав оттуда что-то мелкое, начал размахивать руками, словно пытался кого-то выманить. Так оно и оказалось. Через несколько секунд из-за мусорки выбрался неряшливого вида дед. В серой майке, алкоголичке и черным трикос настолько вытянутыми коленями, что казалось, будто бомж передвигается на полусогнутых ногах. У Синева завязался со стариком бурный разговор, сопровождаемый активной жестикуляцией. Напарник даже достал свой телефон и что-то на нем показал деду, Окончилось все столь же стремительно, как и началось. Костя передал что-то бомжу, скорее всего, деньги, и поспешил назад, на ходу показывая знаками, чтобы Георгий был готов тронуться с места. Уже забираясь в машину, напарник, тяжело отдуваясь, сообщил. — Ну и жара, чтоб ее! Разворачивайся! Нам надо обратно ехать! — С чего бы это? — удивился Воронин, но все же послушал товарища. «Сява, вон тот, интеллигентнейший человек! Рассказал мне, где обычно собираются такие же интеллектуалы, как он!» «Нам-то какая от этого знания польза?» Георгий по-прежнему не понимал, к чему Синев клонит. «Такая, что Сява полчаса назад видел нашего беглеца в заброшенном складе, который местные бомжи переоборудовали в общежитие. Почему он считает, что видел именно Болотова?» С недоверием в голосе спросил Воронин. «Да потому что его все знают!» Оказывается, объект тот еще алкоголик, и одно время частенько зависал в том самом складе. — Зачем ему сейчас удойти? идти? — Бомжи ведь сразу же наведут на него полицию, — нахмурился Георгий, уже начав жалеть, что развернул машину. — Да ты, похоже, совсем не знаешь этот контингент, — усмехнулся Синев. — У бездомных не принято сдавать своих, это зашкварно, на том и держится, а Болотов — свой. — Показывай дорогу принял решение Воронин, хотя все еще сомневался в словах напарника. «Да, как ты смог разговорить этого «интеллигента»?» — в кавычках. «У каждого свои секреты», — подмигнул Костя. «Так, еще сотню метров и прижимайся к обочине. Там в заборе должна быть сломанная секция». Припарковать вас было негде, и тогда Георгий решил в наглую заехать на территорию промзоны. Без проблем, перебравшись через железнодорожный переезд, он подрулил к шлагбауму и посмотрел на напарника. «Иди договаривайся с охранником», — приказал Воронин, но тут же добавил. «У тебя это лучше всех получается. А я пока снаряжение подготовлю. Я отзвонюсь нашим. Они с минуты на минуту должны подъехать в депо. Пусть не торопятся». «Что бы вы без меня делали?» — усмехнулся Синев. «О чем договариваться хоть?» «Скажи, что склад себе присмотреть хотим». Ну или придумай другой вариант. Главное, чтобы нас двоих на территорию пустили, а то у меня никакого желания нет лезть с черного хода. Пока Константин ходил к будке сторожа, Георгий перебрался в салон. Сложив спинку дивана, он извлек из багажного отделения небольшой чемодан. Вскрыв его, все тем же ключом прищурился. Первыми отложил два амулета, вроде как экранирующие биополе. Это если верить Аркадию. Два баллончика спрея со святой водой, еще одно ноу-хау юного Кулибина. Однажды это приспособление здорово выручило всю группу. Еще два фонаря — и хватит, пожалуй. Остальное у Воронина все с собой, расфасовано по портсигарам и карманам черной ветровки. Разве что оружие не помешало бы. — Все, договорился? — сообщил Синев, возвращаясь. «Сказал, что ищем хорошо охраняемую площадку под открытым небом, чтобы разгрузить несколько фур. У нас есть десять минут, затем надо будет доплатить Геннадию Викторовичу приличную сумму». «Бери пакеты с продуктами», — велел Воронин. «Да не смотри ты так. С пустыми руками к бомжам собрался. И вот, браслет на цепи на руку». На территории промзоны было относительно чисто, но это, как обычно бывает, казалось лишь на первый взгляд. Стоило свернуть налево и пройти мимо складского помещения, обшитого зеленым металлосайдингом, как Георгий с Костей уперлись в огромную кучу переломанных деревянных поддонов. Обогнув ее, увидели еще два строения. Когда-то давно они были побелены, но сейчас выглядели как два темно-серых склада, заброшенных уже несколько лет. Лишь следы от грузовиков намекали, что здесь еще что-то хранится. «Нам туда!» — кивком указал Сенев. «С дальней стороны должна быть взломана дверь, ведущая в комнату отдыха, а через нее можно и на склад попасть». Они еще не вошли внутрь, когда услышали шум, словно кто-то притащил на склад хищного зверя, и тот сейчас, загнанный в угол, рычал. Георгию хватило одной секунды, чтобы понять, что происходит. Переглянувшись с напарником, Воронин бросил коротко. «Одержимый, слушай, что бы ни произошло, держись у меня за спиной, понял?» — Да помню я. Кто старший на вызове, то первым и приближается к объекту, — ответил Костя. — Ты это... осторожней будь, хорошо? — Бомжи, они только с виду безобидные, но если сунешься в их логово, прижмешь к стенке, то бьются как демоны. — Мобильный поставь на беззвучный, — напомнил Воронин, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Синев, сам того не ведая, подобрал столь абсурдное сравнение, что пришлось усилием воли подавлять рвущийся наружу смех. — Так... Со сжатыми челюстями Георгий скользнул в приоткрытую покосившуюся дверь, чтобы мгновенно оказаться в темноте. Шагнул в сторону, пропуская товарища, сам в это время попытался рассмотреть хоть что-то в темном помещении. Глядь, че болт исполняет, послышался чей-то возбужденный голос. Ха! Да у него флягу сорвало. Гбениной маме. Ау-ау-у! Словно в ответ завыл кто-то, подражая псу воющему на луну. «Совсем мужик с катушек слетел!» — прозвучал второй голос, хриплый. «Может, ну его в пень-колоду, свалим, пока наши не пришли!» «Ага, а этот чудил здесь все разнесет в щепки!» — возмутился первый говоривший. «Да он и в нашем присутствии это сделает, если захочет!» — парировал Хрипый. «И зачем мы его пустили вообще?» «Кузьмич дал добро и велел не бить! Ур... Гр... — Уродивого! В общем... — юродивова Деревня! Все, сваливаем отсюда, иначе я ему точно втащу! Глаза Георгия почти привыкли к темноте, и он увидел стоящие посреди комнаты два старых офисных стола, один поверх другого. Ухватив напарника за рукав, Воронин потянул его за собой, стараясь при этом не задеть ногой мусор, разбросанный по полу. Укрывшись за древней мебелью, вблизи оказавшейся не офисными столами, а школьными партами, напарники затихли, слушая приближающиеся голоса местных обитателей. «Закроем его на щеколду! Он сейчас не в миносе! Вряд ли вспомнит, как открывать! Сходим к Генничу, у него кондюшник в сторожке стоит, а то эта проклятая жара достала уже! Поди и болтай, за этого плющит!» «Ага, вторую неделю подряд!» Ответ хриплого прозвучал уже внутри комнаты. «Закрывай! Я пошел к сторожу. В обмен на банку тушника у нас домашний стрепней подогреет». Шаги, затем сдавленная ругань, скрип несмазанных петель скрежет металла. Затем вновь шаги и тишина. Выждав еще минуту, на всякий случай Георгий поднялся в полный рост, прислушиваясь к звукам. Вроде ушли. И что-то притих. «Черт! А ведь он вооружен!» «Пакеты с продуктами оставь!» Велел Воронин напарнику, а сам в этот момент, пользуясь темнотой, достал из нагрудного кармана один из портсигаров. Открыв его, скользнул пальцами по внутренней стороне и, нащупав металлический предмет, тут же вытащил. Гвоздь, добытый из гроба, лучшее средство, чтобы на время обездвижить большинство известных потусторонних сущностей. Ненадолго, но достаточно, чтобы успеть провести ритуал экзорцизма, а большего им и не нужно. «Ты что там копаешься?» — поинтересовался Костя. — Опять твои секретики? — У фонаря кнопка заела, — ответил Георгий и щелкнул переключателем, направив свет в ладони. — Пошли. Входная дверь оказалась железной, с мощной щеколдой, сделанной из рессоры грузового автомобиля. Чтобы открыть ее, требовалось найти толстый металлический пруд, вставить его в пропил на двери и отверстие в запорной пластине. Благо, снаружи все это можно было проделать голыми руками. Вновь заскрежетав, дверь начала отворяться, и едва доносящаяся бормотание тут же усилилось. — Я не хотел. — Это не я. У, -у, у ты хитер, но я хитрее. Не найдешь, не найдешь. — Да он точно сошел с ума, — прошептал за спиной Синев. — Послушай, что несет. — Полностью распахнув дверь, Георгий выключил фонарь, так как в нем отпала вся надобность. Помещение получало достаточно света через несколько узких окон, расположенных на высоте двух метров. Они же, похоже, использовались в качестве отдушин, потому как в помещении, если и присутствовал неприятный запах, то вполне терпимый. А ведь Воронин ожидал в убежище бездомных лютую вонь. Впереди, вдоль стены, располагались трехъярусные стеллажи из потемневшего от времени дерева. Бомжи облюбовали их подспальные места. На двух нижних ярусах виднелись кучи тряпья. Слева глухая кирпичная стена, разградившая склад на две половины. Справа свободное пространство, несколько самопальных столов, сделанных из поддонов и старой корпусной мебели, и между ними застывшая фигура. «Вы не местные!» — произнес одержимый. «Зачем пришли?» «Мы из благотворительного фонда». «Продукты принесли». Не растерялся Георгий. Повернувшись к Синеву, он с нажимом произнес «Константин, занеси пакеты». «Да не вопрос!» — ответил кости и вернулся в комнату. «Ты лжешь мне!» — в голосе одержимого, помимо подозрительности, послышалась скрытая угроза. «Кто ты такой? Чтобы тебе лгать?» — вопросом на вопрос ответил Воронин и двинулся к объекту. Расстояние меньше пяти метров. Если враг потянется за оружием, он должен успеть приблизиться для точного броска. Стой! Не подходи! Взвылодержимо схватил стол, швырнул его в Воронина. Швырнул так, словно три сколоченных вместе поддона и дверь от шкафа купе весили не больше пяти килограмм. Георгия спасло то, что метательный снаряд зацепился краем за второй стол, из-за чего сменил траекторию. Но и этого хватило, чтобы разом растерять всю скорость и всерьез задуматься. Они пора ли сваливать отсюда. Увы, но делать это надо было раньше, минут пять назад. «Вот они, продукты!» — жизнерадостно сообщил Синёв, возвращаясь с пакетами. В голове Воронина мелькнула мысль. «Что он творит?» «Вы ужете! взревел одержимый и ухватился за лавку, состоящую из деревянной доски и двух увесистых древесных чурок. Георгий понял, в этот раз не уклониться, надо атаковать самому. Лови! внезапно выкрикнул Костя, и мимо Воронина пролетела поллитровая банка с корнюшонами. Бросок напарника был точен, прямо в грудь бывшему уборщику морга. Глухой удар, сдавленное оханье. Дальше Георгий действовал уже на инстинктах, неведомо, где и когда приобретенных. В это же время Синев опустошал пакеты с покупками, бросив выдержимого сначала литровой упаковкой сока, затем пластиковым стаканом со сметаной, кстати, весьма удачно, в голову. А под конец и вовсе чередой стеклянных бутылок с пивом. Объект полностью переключился на костью, позабыв про остальной мир, и это дало Воронину возможность приблизиться. Понимая, что перед ним не простой бес, а нечто более сильное, Георгий решил не кидать гвоздь, а вбить его прямо в тело. Рана пустяковая, не способная причинить большой вред носителю. По дуге обогнов одержимого, он почти незаметно подкрался к цели, осталось всего лишь два шага, и в этот момент сработал дар. Тот самый, который привел Воронина в агентство. В нос Георгия ударила сильная вонь сжженной серой, верный признак присутствия беса. Но помимо этого присутствовал еще один запах. Скорее даже не запах, а ощущение, ненависть. Злоба, жажда убийства. Воронин понял, с кем они столкнулись, и тут же поменял план действий. Нет, такого противника гробовым гвоздем не остановишь, как и молитвой. Помимо обычного демона, в теле Андрея Болотова сидел дух мести, бескомпромиссная нечисть, не поддающаяся простым воздействиям. Тут поможет только одно средство — кровь непростая, особая, именно такая, что бежит в венах Георгия. В голове Воронина промелькнула мысль — Так вот, почему куратор назначил старшим именно его. Времени, чтобы отступить, разработать новый план и вернуться попросту не было. Или сейчас, или объект совершит новое убийство, или переселится в новое тело. Зажав гвоздь в кулаке таким образом, чтобы острие торчало между средним и указательным пальцем левой руки, Георгий с силой полоснул себя по запястью, надеясь, что добытый год назад и несколько раз мытый артефакт не занесет в кровь какую-нибудь заразу. Рана мгновенно набухла бурым рубцом, и на пол скользнули первые капли, а одержимый все еще пытался протереть свои глаза, залитые чем-то густым и молочно-белым. Удачный момент. Прыгнув объекту на спину, Георгий взял лоб противника левой рукой в захват, прижимая ее к своей груди, а запястьем правой запечатал рот одержимого. Через миг они повалились на пол». Сидя на пассажирском сиденье буханки, Воронин баюкал правую руку, умело перебинтованную Костей. Сам Синев, наплевав на правила, курил прямо в кабине, стряхивая пепел в форточку. Затянувшись, он протянул сигарету Георгию, и тот не стал отказываться. — Как думаешь, что теперь будет с Болотовым? — поинтересовался напарник. — А не все ли равно? — ответил Воронин по привычке, разминая фильтр пальцами. — Может, сдастся полиции или останется бомжевать. «Мы свое дело сделали. Остальное не наши проблемы». «Ду... Духаст!» — заревел динамик рабочего телефона, и Костя с молчаливого одобрения старшего принял вызов. «Да, слушаю. подъезжайте Сейчас выйду, приму вас». Синев, не разрывая соединение, открыл дверь и выскользнул из салона. «Вы только не гоните, а то мимо проскочите». Проводив усталым взглядом напарника, побежавшего на трассу встречать остальных членов агентства, Воронин с трудом достал из кармана второй мобильный и набрал номер. «Алло, ну что, есть новости? Я один могу разговаривать». «Гриша, он, кажется, сам вернулся», — раздался из динамика взволнованный голос супруги. «Сейчас Катька его домой заманит, а я дверь закрою». а «Она что, тоже перекинулась?» — встревожился Воронин. А сам в это время выжил педаль сцепления и попытался врубить первую скорость». Осознав, что его рука действует сама по себе, вернул ее на колено. «Герда, не молчи. Я же не меньше тебя переживаю». «Ну а как еще заманить этого Аболтуса? Голос супруги по-прежнему был виноватым. «У него в таком виде разум на уровне двухлетнего ребенка. Совсем ничего не понимает». «Ну из дома же, Максим, как-то умудрился выскочить. Ты только не думай, что я тебя отчитываю. У меня у самого Екатерина сколько раз убегала? Три? Главное, что все обошлось». «Все. Она его заводит». Голос супруги сменился на шепот. Поскорее бы уже это полнолуние закончилось. Я тогда отключаюсь, чтобы не мешать. Так же тихо прошептал Воронин. Привезу что-нибудь вкусное. Ждите. Если все казалось так просто, зачем нам надо было сюда тащиться? Раздался недовольный мужской голос. Посмотрев в сторону, Воронин видел приближающуюся Троицу Синева, Аркадия, высокого, худощавого парня в очках как раз в этот момент высказывающего свое недовольство, и Ольгу Иннокентьеву. «Просто?» — возмутился Костя. «Аркаша, ты издеваешься? Да нас чуть не убили!» «Ну не убили же!»